Глава двадцатая «Нападает!» — прокричала Кристина, но Артем и так видел это. Огромная роза, способная заглотить быка, опускала свой бутон точно на людей. Вот только их резко потянуло в сторону, и парень, оттолкнувшись от земли, помог этой силе, отлетая на несколько метров. «Сюда!» — выкрикнула Лена, а над головой парня пролетели кинжалы, принявшиеся резать стебель растения. Но Артему было недолюбование этим. Он мчался вперед, а тут еще и корни стали вырываться из земли, пытаясь пронзить людей. Причем именно пронзить. Корень сперва заострялся, делая свой кончик тонким и острым, словно игла, а потом изгибался, словно пружина, и выстреливал собой. Благо Артему хватало скорости, чтобы бежать быстрее, чем это происходило. Но один раз его едва не задело, точнее Кристину, в его руке. Тем временем, неподалеку, Тифа шинковала очередную розу, и король даже приметил, как упала монетка, стоило стеблю разделиться на две части. Один из корней тут же застыл, и загадка, чей же это корень, кактус или розы, решилась сама собой. — Сюда! Здесь больше нет роз! Тут безопасно! — прокричала Тифа, и парень помчался к ней. Слово «больше» было верно подобрано, так как, прибыв на место, король увидел три поваленные розы. Из их стеблей текла желтая вязкая жижа, как и из кактуса, поэтому парень, поставив мышь и колдунью на землю, аккуратно набрал жидкости и взял образец мякоти, но перед этим перевязал лицо. Хоть Ому и говорила, что оно не ядовитое, но смертельно опасные бактерии и патогены она не умеет обнаруживать Лена тем временем одолела один из цветков и переключилась на другой, но кинжалы для этого дела не лучшее оружие. Зато она смогла спасти Тифу, которая не заметила, как позади нее появился корень. Воительницу Норф отнесло в сторону за миг до того, как корень выстрелил с собой, едва не поразив ее спину. «Отходим!» — приказал король. «Очень уж ему не нравились эти противники. Особенно корни. Одна ошибка, и все. Конец!» «Дрянные цветы!» — ворчала воительница, с осторожностью подходя к парню с девушками но корней больше не появлялось, у них не сильно большая длина, поэтому атакуют лишь в десяти или около того метрах от цветка. Зато единиц жизни дают что надо, аж 44 за каждого и 11 монет. Коэффициент двести и пятьдесят, противоположный разумным, значит. Король задумался и окинул внимательным взглядом этот кактусовый лес. Рос нашел немало, но между ними было от десяти до 30 метров расстояния. Как правило, они росли рядом с кактусами, как бы прячась за ними. А может, и вовсе живут в симбиозе. Артем еще пока не знал, но решил, что обязательно узнает. Тифа, к слову, получила двенадцатый уровень и уже двигалась к тринадцатому. Все же пять цветков по 44 четыре еже – это более двух сотен. Лена убила лишь две розы, а до тринадцатого уровня нужно примерно четыре цветка. Получается, дождь не ослабил растения, а сделал их сильнее – Предположил парень, но ответить никто не смог. Попросту никто не знал. Далее он повел отряд к реке, но шли они крайне осторожно. Лена не чувствовала растения, поэтому не могла сказать, как их обойти. Однако тут помогла Ома. У девушки мышки был острый нюх, и она по запаху могла сказать, где прячутся розы. Они и правда прятались. Розы изгибали ствол, скрываясь за деревьями кактусами. И стоило людям подойти ближе, как цветы тут же выглядывали и нападали. Впрочем, потенциальные жертвы сразу отходили или пробегали, оставляя цветочки голодными. В реке рыба водится, сообщила Лена, стоило людям подойти к небольшой речушке. Она была метров пять в ширину, а из-за того, что вода желтая, глубину было не узнать, да и проверять не хотелось. Как и подходить ближе? Вероятно, опасная и ядовитая. «Не верю, что в этой реке может водиться что-то нормальное». Парень не стал подходить к реке, как собственные девушки. Поэтому воду набрали Кристина с Леной, объединив усилия. «А теперь на остров. Нужно провести анализ материалов. А пока его проводят, вход в королевство нам закрыт». «Чем мы тогда будем заниматься?» Кристина похлопала глазками, глядя на парня. Она держала его за руку, чем вызывала у лена недовольство. Однако девушка знала, как-то волнуется, но вот то, что Ома взяла его за вторую руку, ее прям взбесило. «Возьмем топоры побольше и будем охотиться. Но сперва поедим». В скором времени они добрались до края осколка и, шагая вдоль пропасти, добрались до королевства. Лена переправила их на ту сторону и завалилась на траву, тяжело дыша от перенапряжения. «Надеюсь, мы все же ничем не заболели». Кристина легла рядом и повернула голову, посмотрев Лене в глаза, после чего вдруг рассмеялась. — Ты все ревнуешь! В ответ сереброволосая отвернулась, а черноволосая вновь рассмеялась. — Госпожа Лена кого-то ревнует? — раздался голосок Омы, а потом и сама она появилась. Мышка легла рядом, но сперва сняла свою зеленую мантию, оставшись в подобии топика и шорт Она завалилась на траву животом вниз и, покряхтев, вытянула свой мышиный хвост, а потом он рухнул на траву. Кристина с небывалым интересом смотрела на этот хвост, да и белую шорску на руках и ногах крохотной девушки. Рост омы был около метра тридцати, и для своих габаритов она была довольно фигуристая. Интересно, а если артём на нее западет, как они будут заниматься сексом? В голове девушки начали вырисовываться интересные картины, и Лена невольно их видела. Воображение у черноволосой было отменным, чего сереброволосая едва ли не вскипела. Но объявился Артем. «Я поесть принес, все голодны». Парень кинул взгляд на троицу, что лежала на траве. Тифа же тем временем пыталась с расстояния в 10 метров объяснить чего что за опасности на осколке. «Очень!» — выкрикнула Кристина, сверкая голодным взглядом. — Во всех смыслах — голодным. — Лен? Парень подошел к девушке, которая лежала на боку, и увидел очень недовольное лицо. Кинув взгляд на Артема, она фыркнула и больше ничего не сказала. Не понимая, чем он ее обидел, парень положил тарелки на траву, а потом и остальным раздал. А когда все подкрепились, то парень прилег отдохнуть и задремал. Прежде чем вновь заходить на осколок, король решил дождаться анализа почвы. Если она не ядовита, то вряд ли весь осколок ядовит. Клод к этому времени смог немного приноровиться к использованию оборудования. Оно хоть и отличалось, но основная функция была схожей с тем оборудованием, что было в его лаборатории. Мужчина обещал управиться за час, но это будет лишь беглый анализ. Однако Артем и этому будет рад. Правда, был бы больше рад, если бы Лена их немного подлечила целителям, профилактики ради. Однако трогать эту женщину сейчас было опасным для здоровья. Она даже ела, отвернувшись от всех. Вскоре король уснул, но казалось, что только он закрыл глаза, как тут же его разбудили. На деле же прошло полтора часа. Значит, в почве убийственная доза какого-то синтетического ускорителя роста для растений – Артем смотрел на Клода, подошедшего на расстояние около двух метров. «Да, это же вещество я обнаружил и в образцах растений, которые вы показали, и применив его к ростку Гозу, который, к слову, я выкопал и перенес в горшок из глины». Так вот, мужчина начал хлопать себя по одежде, пытаясь найти, куда он положил телефон, и вскоре достал розовый айфон. «Жанна помогла мне заснять это на видео. Устройство, кстати, невероятное». Как в такой маленькой штучке может уместиться вычислительные мощности десяти наших серверов? Клод уже собирался петь хвалебные оды, но, увидев нахмурившееся лицо парня, передумал. Простите, отвлекся. Вскоре Артем посмотрел видео, и гозу росло как будто на ускоренной перемотке. Однако есть ее было нельзя. Можно получить пищевое отравление. Слишком уж сильным было это удобрение. Правда, Клод тут же предложил три способа очистки, которые сделают гозу безопасным для употребления. Но оно станет безвкусным и едва съедобным. В итоге почву можно считать ядовитой, но если ее не есть и не пить воду, то проблем Клод не видел. Он, конечно, продолжит исследование, но шансов, что там есть опасные патогены, было крайне мало. Да и казалось, что межмирия имеет некие защитные механизмы, уничтожающие болезни и инфекции иначе от простого земного гриппа тут могло бы вымереть все живое. Поэтому Артем снарядил команду зачистки, ну или зарубки. Но так как луки и копья были бесполезны, пришлось использовать лишь топоры, которых было ограниченное количество. Выбранная команда состояла из группы артёма семи Норф, исключая Чева, тот должен был остаться и командовать обороной королевства, а также 10 Макси. Это были самые шустрые и ловкие представители своего вида. Всех вооружили топорами и щитами. Еще с отрядом пошло несколько грапи они будут находить растения. И вот люди двинулись в поход. Правда, предварительно король состыковал королевство с осколком. Иначе Лена попросту, как говорится, копыта отбросила бы, всех перебрасывать на ту сторону. Несколько минут спустя после захода на осколок. Эта броня такая неудобная, а топор тяжелый. Кристина тяжело вздохнула, пытаясь поспеть за остальными. Эх, когда я уже смогу нормально колдовать? Так подними уровни. С повышением магической силы твоя магия станет сильнее. Ома улыбнулась и вдруг принюхалась. Впереди цветок, вон за тем деревом. Отлично, оно всего одно. Кристина, оно твое. Тифа, прикрываешь. Закованный в латы Артем покрепче схватил алебарду и направился к Розе. Ее корень никогда первым не атакует, лишь после основного стебля. Растение, оскалив пасть, попыталось проглотить человека, но получило алебардой по цветку, да так, что часть лепестков была отрезана и рухнула на землю. «Корень готов!» Тифа попросту отрубила корень, когда тот выбрался из земли. И в этот момент Кристина с колечком, увеличивающим силу на два, и снаряжением, увеличивающим еще на тройку, добралась до стебля и принялась его рубить. Вот только сделать это было нелегко. Стебель, хоть и был куда мягче дерева, но в толщину он был сантиметров сорок, может даже пятьдесят. Растение было в бешенстве, но стоило ему отвлечься на девушку, как получала алебардой. Артем попросту не давал монстру переключиться на Кристину. И вот через пару минут мучений раздался довольный крик. «Я получила уровень! уи Волна жизненной силы, что передалась от растения к Кристине, зарядила ее энергией, до такой убойной дозы что-то, казалось, засияла. Правда, с повышением уровня такого количества ежа уже не будет хватать для подобного эффекта. Собственно, когда Артём убил следующий цветок, он хоть и взбодрился, но куда слабее. Осколок оказался золотой жилой, так как цветы были в среднем одиннадцатого уровня и, если действовать грамотно, убивались без особых проблем. Один отвлекает, другой рубит, третий защищает от корней. Пользуясь такой тактикой, бойцы продвигались в сторону алтаря. Вот только стоило им приблизиться к кораллам, что окружали территорию вокруг алтаря, как король взял анализы и отправил одного из Макси отдать их на исследование Клоду. Дальше идти не стали, на всякий случай, поэтому возобновили истребление растений. Вскоре Кристина получила пятый уровень, а Артем уверенно приближался к пятнадцатому. Охота шла весьма неплохо. Получаемые ежи и монетки радовали, вот только оказалось, что чем дальше от реки, тем меньше уровень у цветков. В районе алтаря их вообще почти не было, а у тех, что нашли, уровень находился на двойке или тройке. Зато вдоль реки их было вдоволь, поэтому воины постепенно продвигались к центру осколка, где расположена гора. Однако все же охота заняла немало времени. Поэтому, когда телефон сообщил, что уже 8 вечера, король повел людей отдыхать. Все были очень довольны. Кузнец Ольг наконец-то добрался до десятого уровня, Тифа до 13 как и Лена. Христине немного не хватило до шестого, как и Артему до 15 Десяток Макси в среднем получили по два уровня, некоторые даже три. Правда, у них изначально был низкий уровень. Норф в среднем получили по одному, но двое взяли сразу два. Отряд вернулся домой, сияя от довольства, особенно король, получивший более пяти сотен монет чистой прибылью. Добытчиков уже ждал настоящий пир горой. Но сперва Артем проверил своего ценного сотрудника. Клод был найден в лазарете. Он ухаживал за дочерьми, которые пару раз приходили в сознание, но лишь на несколько минут. Зато как внешне помолодел мужчина. Любящий отец сиял от счастья. Для него даже перекинуться парочкой фраз дочерьми было счастьем. Коралл он изучил, и, как он понял, это не коралл, а некий организм схожего типа. И он растет, высасывая из почвы это суперудобрение. Вот только коралл явно выведен искусственно и не способен к самостоятельному размножению. Впрочем, это были лишь предварительные данные, полученные на глазок. Однако у Артёма были все основания верить ему. Все же этот человек занимался изучением инопланетных созданий, пришедших с системой. Ну а после создал зомби, не в одиночку, конечно, но был одним из ключевых ученых. В королевстве же все шло по плану. Вдоль чистокола постепенно возводились дозорные башни. Урожай собирался, алкоголь варился, новенькие лечились и отъедались. Но их психологическое состояние оставалось тяжелым. Женщины и дети Норф были зашуганными, боялись смотреть в глаза, а мужчины шарахались от всех. Они, конечно же, были из другого племени норв нежели мира с остальными. Однако их все равно приняли как своих и пытались оказать им моральную поддержку, но пока получалось не очень. После осмотра король плотно поел и, добравшись до кровати, решил изучить данные по королевству. Все же население значительно выросло. Экономика королевства. Казна – 11 569. Налоги – 146. «Золотая шахта – 75, иной доход – 117, расход – минус 50, итого – 288». «Ого, а это уже неплохо», – подметил король, но взгляд зацепился за золотую шахту. «Но разве не должно быть больше?» Артем быстро проверил окно населения и осмотрел расы. «Оказалось, что от грапи идет на 60% меньше денег от золотой шахты, чем от всех остальных». Впрочем, они крохотные, может, поэтому. Однако Норф огромный, а с них, как и со всех, странно. Зато налог — 96 монет. Лишь ради такого налога стоило их делать своими подданными. А еще 25 с хвостиком эффект жизненной силы, влияющей на доход золотой шахты. Эх, повысить бы ее уровень, но камень жалко. Парень изучал цифры, смотрел графики и ждал. Вот только этой ночью Лена не пришла. Артем даже подсмотрел за ней. Она лежала на кровати и с планшетом в руках смотрела женский сериал про все ту же бедную Ольгу. Провинциальную красавицу вовсю добивался криминальный босс. Участковый ему противостоял и пытался накрыть всю преступную организацию. А модельер все же добился своего, и Ольга работала у него моделью. Постепенно к девушке приходили слава и деньги, но любовь... Участковый был искренним, сильным и решительным. Криминальный босс, его речь была столь сладка и пьянительна, что Ольга невольно вспоминала его. Но модельер, он оказалось, был женат, и если поначалу Ольга не интересовала его как девушка, со временем он влюбился в нее до беспамятства. И именно поэтому жена модельера намеревалась убить ее. Женщина проникла в квартиру Ольги и дожидалась ее с ножом в руках. Но Артем не стал досматривать, переключившись на свой дирижаблекоптер. После летных испытаний выявилось уйма проблем. С помощью квадрокоптера я смотрю город. Вдруг там засели чудища. Парень с довольным выражением лица ковырялся в технике, находя покой и умиротворение. А потом вспомнил про станцию радиосвязи и настроение мигом пропало. К черту, пойду завтра за алкашами. Подумал он, вот только с самого утра все пошло не по плану.